«Женщина глазами миллионера». С вами я, Альфия Рахимкулова, автор книги «Практикующий психолог, бизнес-коуч». Эта книга — мой большой творческий проект, в который вложен колоссальный объём знаний и огромный кусок моей души. Это пособие, настольная книга, где я даю вам ряд ценных и уникальных методик, как обрести уверенность и внутреннюю опору. Многие женщины хотят завоевать внимание и любовь сильных и богатых мужчин. А вы когда-нибудь задумывались, чего хотят они? Какую женщину они желают видеть рядом с собой? Уникальность этой книги в том, что в ее создании приняли непосредственное участие успешные бизнесмены и участники списка forbes которых озвучил актер и режиссер Сергей Батаев. В эксклюзивных интервью они рассказали мне, каких женщин хотят видеть рядом с собой. Основываясь на этих беседах, Я даю в этой книге пошаговый алгоритм действий, как найти в себе эти качества и довести их до совершенства. Я очень хочу, чтобы каждая из вас нашла ответы на свои вопросы, открыла что-то новое и изменила жизнь к лучшему.